Глава 33. Взгляд Эмиля похолодел. Он смотрел мне в глаза, будто обвинял в чем-то или подозревал в сговоре с вампиром. К счастью, зазвонил телефон. Эмиль достал из кармана пиджака трубку и опустил глаза. А я смогла перевести дух. Несколько секунд он слушал собеседника и ответил. «Продолжайте». Телефон вернулся в карман, и я снова завладела вниманием Эмиля. Я отправила охрану осмотреть квартал. «Человек с простреленной головой не может остаться незамеченным, верно?» «Он рисковал», — буркнула я, имея в виду вампира. «А его никто не видел», — голос стал грубым. «Как сквозь землю провалился? Скажи, так бывает?» «Наверное, у него была машина», — Следя за тоном, осторожно предположила я. «Мне не холодно, не жарко от твоих мыслей. Ты его упустила, когда он был у тебя в руках». «Это была случайность». «Не оправдывайся за свои промахи!» Заорал он. «Ты не понял. Я говорю случайность то, что мы его нашли. Ему что-то было нужно в подвале. Или он прятался тут? Он сломал замок на подвальной части и повесил свой. Мог ходить туда-сюда сколько угодно, и никто бы не догадался. Той дверью никто не пользовался. Конкретика всегда действовала на Эмиля положительно. Вот и сейчас он задумался. Может, это был кто-то из работников клуба? Логично, но мимо. С нами был начальник охраны. Он не узнал вампира. Покачала я головой. Эмиль, он знал, зачем мы туда пришли. «Сразу всё понял. Напал первым. Этот вампир хорошо знает город. У него есть связи среди местных. Я уверена, он был здесь при прошлом мэре». Он прищурился. «Я достаточно хорошо знала бывшего мужа. Он поймал след, только делиться им не хочет. Или в чём-то подозревает». «Ну?» — процедил Эмиль. «Продолжай». Что ты хочешь этим сказать? Я не понимаю, почему ты отказываешься допросить Виолетту. У вампира были ключи от её квартиры. Вита уехала на следующий день, как я стал мэром, и не стала бы возвращаться, она ясно дала это понять. — А что это она так внезапно сорвалась с места? — спросила я. — Чего ей бояться, раз мэром стал ты? Вы же встречались. — Не лезь. «Не в свое дело», — спокойно ответил Эмиль. Лицо стало закрытым. «Интересно, чего упрямится? Не влюбился же он в нее?» «В это я не верю. Такой вампир, как он, на это не способен. Я не предлагаю ее пытать, но поговорить можно?» «Спросить, не теряла ли ключи? Почему так внезапно уехала?» «Ладно», — Эмиль негромко хлопнул по столу ладонями. «Я позвоню ей сам, иначе, чувствую, ты не отвяжешься». Я выдохнула. Даже маленькая победа над Эмилием считалась большой. Мне не нравилось его упорство насчет Виолетты, и это доказывало, что Эмиль ведет нечестную игру. Тоже мне новость. Может, она правда сильно ему в душу запала? А что она вампирша молодая, симпатичная, почему нет? Вдруг еще и старательная? «Может быть, ты права», — признал он. «Вампир кровососущий, это сужает круг». «В смысле?» «С моим приходом их стало меньше. Большинство были лояльны к прошлому мэру, и я им не понравился. Кто-то уехал, кто-то залег на дно. И если вампир хорошо знает город, значит, он и сторонников мэра». Эмиль задумчиво потер подбородок. «Нужно было всех убить» это твоя недоработка. Я удивленно подняла брови, но эмиль был серьезен. он не шутил. А почему вдруг моя? Оъснение я не услышала. снова зазвонил телефон и эмиль ответил: « Да. Я внимательно следила за выражением лица, пытаясь определить какие новости хорошие или плохие. Не очень преуселала. Продолжйте. Судя по ответу, Все без изменений. Он отключился и сжал мобильник в кулаке. Пластиковый корпус жалобно захрустел. Так бывает, что исчезают без следа. Где теперь его искать? Конечно, он винил меня. Но сейчас он выглядел растерянным. Да, вешать на меня всех собак ему не с руки, несмотря на мою ошибку. Я без выражения смотрела Эмилю в глаза. Есть у меня одна идея. Помнишь кровососа, который неделю назад прибыл в город? Надо послать к нему, пока есть время. Есть шанс, что он может оказаться нашим беглым трупом. Где-то на периферии сознания я всегда помнила о непроверенном новичке. И теперь самое время с ним встретиться. «И ты никого не посылала к нему раньше?» Эмиль вскочил, но я успела отступить к двери. Всего на шаг но именно его не хватило руке бывшего до моего горла. Я не сводила с него глаз, и он вдруг остановился. Внезапная вспышка гнева угасла так же быстро, как возникла. Я убрала ладонь с кобуры, даже не заметила, как она там оказалась. Что ж, с волками жить по волче выть, реакция у меня уже отточенная. «Если ты завалишь дело, лично мне ответишь». Эмиль сделал вид, что ничего не произошло. И это не он пытался схватить меня за шею, чтобы потрепать, как нашкодившего котенка. Я догадалась, что ответ будет болезненным и унизительным, но это почему-то не испугало. Приятное разнообразие. «Люди говорят, что ты мне чем-то обязан, Эмиль», — медленно, словно животному сказала я. «Не напомнишь, чем». Он промолчал. Сказать ему нечего. Зато по лицу я все прочла. Как он не пытался скрыть чувства. Подбородок и губы затвердели, словно он хотел обнажить клыки. Я их прекрасно помнила и на вид, и по ощущениям. Эмиль сдержался и стремительно прошел мимо меня, к дверям. Мы ехали в моей машине и даже не смотрели друг на друга. Он отвернулся к окну, а я сосредоточилась на дороге. Но фантом ушел почти весь день целиком, а темнеет зимой рано. Сейчас не больше пяти, но города уже подбираются сумерки. Лесть в логово вампира ночью — плохая идея, но Эмиль был неумолим. Я нервничала, подушечками пальцев потирая кожаную оплетку руля, и очень жалела, что со мной нет Андрея. Не наемили же надеяться, в случае чего, правда? Никита, позвала я. Расскажи про гостиницу. Сколько входов, выходов? Всё, что помнишь. Всего один, ответил он с заднего сиденья. Но не с фасада, а со двора. Думаю, изнутри гостиницы вход в подвал тоже есть. Как спуск выглядит? Лестница узкая? Довольно, да. Поразмыслив, ответил Никита: Сколько человек пройдет, если в ряд? Полтора. Например, я и еще кто-нибудь тощий, как ты. Плохо. Вампиру будет легко держать оборону в случае чего. Но я бы не хотела оказаться на острие атаки. Я сбросила скорость, свернула за квартал до гостиницы, и машина с охраной Эмиля поехала за Мерседесом. Я закрутила головой в поисках парковки. В чем дело? Эмиль повернулся ко мне. «Гостиница дальше». «А ты хотел стать у парадного крыльца и обсудить план там?» Переулок огибал старый панельный дом и заканчивался тупиком. Мне это подходило. Я припарковалась рядом с подъездом, и джип притёрся рядом. «Порядок», — сказала я, игнорируя раздражённый взгляд Эмиля. Я развернулась, глядя на Никиту и Чернова. «Сначала подойдем к гостинице и осмотримся. Есть идея где достать план здания?» «Яна, ты теряешь время», — начал Эмиль. «Я знаю, что делаю», — огрызнулась я. «Давайте-ка пройдемся», — предложил он, прихватив меня за локоть. Мы вылезли на холодный ветер. Первый же порыв сорвал капюшон, и волосы набились снежинки. я натянула капюшон обратно и, придерживая его горло, обошла машину. Эмиль шел навстречу, и мы встретились напротив лобового окна, прямо под обстрелом любопытных глаз, оставшихся в салоне. Дверца джипа нерешительно приоткрылась, но захлопнулась обратно. Видимо, решили, что со мной Эмили сам справится. В сумерках снег на парковке стал голубоватым. Под расстегнутый пуховик лез холод, и меньше всего хотелось ругаться с Эмелем на морозе. Я заметила, что он и не застегнул свою парку, тоже, наверное, вооружен, но в отличие от меня его капюшон лежал на плечах. Ветер трепал песцовую оторочку и его светлые волосы. Только замерзшим мой бывший не выглядел. — Сейчас мы разворачиваемся и едем в гостиницу, — сказал он. — Я не буду терять время на твою охотничью дурь. Снег под тёплым капюшоном таял и тёк по шее. Я начала злиться. «Это не дурь, а подготовка. В городе банда вампиров-убийц, и я не собираюсь попасть под пули из-за твоей торопливости». «Я не упущу его второй раз», — рявкнул Эмиль. «Ты слышал, что сказал Никита? Узкий коридор, никаких укрытий, а он вооружён, если это он, Эмиль. Хочешь, чтобы всех перестреляли?» «Можешь остаться в машине, если боишься», — спокойно предложил он и пошел к джипу. Я смотрела ему вслед, бессильно скрипя зубами. «Ты что, в эффекте?» — крикнула я. «Забыл, чем в прошлый раз кончился твой гениальный план с питьем крови». Эмиль только отмахнулся и сел в машину. Мне оставалось только вернуться за руль и ехать следом.